Глава двадцать седьмая. День второй. Продолжение. Отхаркиваю кровь, алые капли окропляют подушку. Я снова во б л и ч ь е дворецкого. Резко поднимаю голову и боль пронзает все тело. В кресле Анны сидит чумной лекарь, закинув ногу на ногу. Он тихонько постукивает пальцами по цилиндру у себя на коленях, останавливается, заметив, что я прихожу в себя. С возвращением, мистер Слоун, произносит он. Маска приглушает его слова. н е д о у м е н н о кашусь на него и с усилием подавив кашель, пытаясь восстановить события этого дня. Когда я первый раз принял обличье дворецкого, было раннее утро. Я открыл дверь Белу, а после этого столкнулся с Голдом, который меня избил. Второй раз я очутился в облике дворецкого минут через пятнадцать после побоев. Когда меня везли в сторожку, в повозке со мной была Анна. Потом я очнулся примерно в полдень, и тогда мы с ней познакомились по-настоящему. Сейчас, судя по свету за окном, день еще не к л о н и т с я к вечеру. Теперь все понятно. Анна предупреждала, что в каждом воплощении мне предстоит провести ровно сутки, но я не ожидал, что это произойдет частями. Все это похоже на злую шутку. Для разгадки преступления мне, как обещано, предоставили восемь обличий. Вот только Белтруслив, дворецкий, избит до полусмерти, Дональд Дэвис сбежал, р е в е н к о р т малоподвижный толстяк, а Дарби без толков. Все равно, что заставить меня рыть яму лопатой из воробьев. Чумной лекарь склоняется ко мне. От маскарадного костюма пахнет чем-то з а т х л ы м как на непроветриваемом чердаке. Наша прошлая беседа была очень краткой, говорит он. Мне захотелось услышать от вас подробный отчет о проделанной работе. Удалось ли вам обнаружить? Почему я в этом облике? спрашиваю я, г р и м а с н и ч а я от боли, которая молнией пронзает мне бок. Зачем все эти воплощения? р е й в е н к о р т не способен пройти двух шагов. Дворецкий обездвижен. А Дарби просто чудовище. Почему такие сложности, если вы действительно хотите выпустить меня из Блэкхита? Неужели нет других вариантов? Получше? Дело не в способностях, а в том, что все ваши воплощения так или иначе связаны с убийством Эвелины, отвечает он, и таким образом помогут вам его раскрыть. Они подозреваемые? Скорее свидетели. Я зеваю, силы быстро улетучиваются. Наверное, доктор Дики вколол мне очередную дозу снотворного. Такое ощущение, что меня выдавливают из этого тела. А кто установил порядок смены обличий? Почему я сначала очнулся в облике Бела, л а сегодня в облике Дарби? Можно ли предсказать, кем я проснусь следующий раз? Чумной лекарь откидывается на спинку кресла, складывает пальцы домиком, наклоняет голову. Долго молчит, раздумывает, оценивает. Непонятно, доволен ли он своими рассуждениями или нет. Почему вы об этом спрашиваете? Из чистого любопытства, и з в л ю я. Он словно бы не замечает дерзости. И я продолжаю. Надеюсь, извлечь из ответов что-нибудь полезное. Он удовлетворенно хмыкает. Рад, что вы уяснили серьезность ситуации. Что ж, по правилам смена обличия происходит в порядке пробуждения гостей в этот день. Однако вам повезло. Я смог кое-что подправить. Как это? Мы с вами уже много раз совершаем этот виток. Я поручаю вам расследовать убийство Эвелины х а р д к а с л и всякий раз вы не добиваетесь успеха. Сначала я думал, что это исключительно ваша вина, но потом сообразил, что последовательность смены обличия имеет немаловажное значение. К примеру. д о н а л ь Дэвис д просыпается под утро в девятнадцать минут четвертого, а значит должен стать вашим первым воплощением. Но от него мало толку. В его жизни все хорошо, он гостит в Блэкхите с друзьями и родственниками. В его обличье вы не пытаетесь сбежать из особняка, наоборот стремитесь здесь задержаться. Поэтому я решил, что первым вашим обличием должен стать Себастьян Бел. У которого здесь нет ни знакомых, ни родных. Он задирает штанину, почесывает л о д ы ж к у А вот лорд Рейвенкорт просыпается не раньше половины одиннадцатого, то есть его облик вы бы приняли гораздо позже, когда развитие событий требует не их осмысления, а решительных действий. В его голосе сквозит гордость часовщика, рассматривающего созданный им замысловатый механизм. Каждым новым повторением витка я менял последовательность ваших обличий, пока не добился такого порядка, который, по моему мнению, предоставляет вам самую лучшую возможность разгадать тайну смерти Эвелины х а р т к а с л заявляет он торжественно взмахивая рукой. А почему же я тогда возвращаюсь не в о б л и ч и е Дональда Дэвиса, а в о б л и ч и е дворецкого? Потому что в облике Дональда Дэвиса Вы почти восемь часов шли пешком по бесконечной дороге в деревню. Сукаризные объясняет чумной лекарь. Он сейчас спит крепким сном и проснется только вечером в тридцать восемь минут десятого. До тех пор вы так и будете метаться между и поста с я м и д в о р е ц к о г о и других. В коридоре скрипят половицы. Хочу окликнуть Тяну, но чумной лекарь замечает мой порыв и предостерегающе цокает языком. Вы меня недооцениваете, вздыхает он. Она ушла навстречу с лордом р й в е н к о р т о м Поверьте, все, что происходит в особняке, я знаю наизусть, как режиссер текст пьесы. Мне точно известно, что нам с вами сейчас никто не помешает, иначе меня бы здесь не было. У меня создается впечатление, что он меня терпеливо отчитывает, как на бедокурившего шкалира. И д л и н н о со с т о н о м зеваю. Сознание мутится. Через несколько минут вы уснете, говорит чумной лекарь, сжимая руки в кожаных перчатках. Кожа чуть слышно скрипит. Задавайте скорее свои вопросы. Почему Анна в Блэкхите? т о р о п л и в о спрашиваю я. Вы упомянули, что я в отличие от соперников приехал сюда по своей воле. Значит, Анну привезли сюда силой. Чем она заслужила такое обращение? На этот вопрос я не отвечу. А вот добровольное прибытие в Блэкхит предоставляет вам некоторые преимущества. Впрочем, есть у него и недостатки. Например, вашим соперникам инстинктивно известно то, чего вы не понимаете. Я здесь лишь для того, чтобы заполнить эти досадные пробелы. Но скажите же мне, как продвигается расследование убийства Эвелины х а р д к ا س л Она обычная девушка, устало говорю я. Глаза слепаются, меня обнимают теплые ладони снотворного. Зачем все это подстроено? Что в ее смерти такого особенного? Я мог бы и вас об этом спросить, отвечает о н Вы отчаянно стараетесь спасти мисс Харткасл, хотя все говорит о том, что это невозможно. Почему вы так поступаете? Мне предтит быть безучастным свидетелем е е смерти. Я должен хотя бы попытаться предотвратить ее гибель. Очень благородно с вашей стороны, склонив голову, замечает он. Позвольте мне ответить тем же. Убийство мисс х а р т к а с л остается не раскрытым, а я считаю, что такого быть не должно. Вас это удовлетворяет? Убийство совершается каждый день, говорю я. Зачем подстраивать все это ради того, чтобы раскрыть одно единственное? Великолепный довод! Он восхищенно хлопает в ладоши. А вам не приходило в голову, что могут быть еще сотни таких, как вы, которые жаждут справедливости для невинно у б и е н н ы х душ? Правда? Сомневаюсь. Но было бы неплохо. У меня нет сил слушать. Веки тяжелеют. Все вокруг расплывается. Боюсь, у нас не осталось времени, говорит чумной лекарь. Я должен. Погодите, я хочу. Почему? Тягучие слова застывают у меня на губах. Вы спрашивали мои воспоминания. Громко шелестят складки маскарадного костюма. Чумной лекарь встает, берет с буфета стакан, выплескивает воду мне в лицо. Вода ледяная. Я с о д р о г а ю с ь как хлыст всем телом, и прихожу в себя. Прошу прощения. Он удивленно глядит на пустой стакан. Обычно в этот момент вы засыпаете, но вы меня заинтриговали. Он медленно ставит стакан на столешницу. Что вы хотели спросить? Сосредоточьтесь, это очень важно. Вода заливает глаза, скатывается с губ, хлопчатобумажная р у б а х а промокает насквозь. При нашей первой встрече. Вы спросили, что я помнил, очнувшись во б л и ч ь е Бела, л говорю я. Почему? После каждой безуспешной попытки ваши воспоминания удаляют и начинается новый виток. Но всякий раз в вашей памяти сохраняется одна единственная зацепка, своего рода подсказка. Объясняет он, у т и р а я м н е лоб платком. В этот раз вы запомнили имя Анны. И вы сказали, что вам жаль. Да. Почему? На развитие событий в каждом витке влияет не только последовательность ваших обличий, но и то, что вы удерживаете в памяти. Если бы вы запомнили Лакея, то первым делом начали бы его выслеживать. Это пошло бы на пользу делу. А вместо этого вы связали с ь с а н н о й хотя она в числе ваших соперников. Она мне друг. В Блэкхите ни у кого нет друзей, мистер Слоун. Если вы еще этого не поняли, то боюсь, все безнадежно. А можно снотворное продолжает действовать? Можно освободиться двоим? Нет. Он аккуратно складывает влажный платок, засовывает его в карман. в ы б е р е т с я отсюда только тот, кто даст правильный ответ. Таковы правила. В одиннадцать часов вечера один из вас должен прийти на берег озера. И назвать мне имя убийцы. Тому, кто это сделает, п о з в о л и т покинуть б л э к х и т Так что выбор за вами. Он вынимает из нагрудного кармана золотые часы, смотрит на циферблат. Время бежит, а я действую по расписанию. Он берет трость. Обычно я ни во что не вмешиваюсь, однако ваше благородство сослужит вам дурную службу. Поверьте. События прошлого витка Анна помнит гораздо лучше, чем вы предполагаете. Рука в перчатке приподнимает мне подбородок, лицо в маске приближается к моему. Я слышу гулкое дыхание. У чумного лекаря голубые глаза, голубые, печальные и старые. Она вас предаст. Хочу возразить, но тяжелый язык не повинуется. Веки опускаются, и перед тем, как впасть в забытье, я вижу только, как чумной лекарь скрывается за дверью. Его сокбинная тень увлекает за собой все окружающее.